глава тринадцать отец варвары павны павел петрович коробьин генерал майор в отставке весь свой век провел в петербурге на службе слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком находился победности адъютантом при двух трехневзрачных генералах Женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать пять приданого. До тонкости постиг всю премудрость учений и смотров. Тянул, тянул лямку, и, наконец, годиков через двадцать добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние. Он на это и рассчитывал. Да немножко неосторожно повел дело. Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился. На него донесли. вышло более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула. Ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место. Но место на него не наскакивало. Дочь вышла из института. Расходы увеличивались с каждым днем. Скрипя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба. Нанял в старой конюшенной крошечный низенький дом с соженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом тратя две тысячи семьсот пятьдесят рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавна. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашенных волос и засаленной аннинской лентой на галстуке цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам. Угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос. Конечно, не с лицами чинов высших. Осторожно играл в карты. Дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего. Звали ее... Калиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Калиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя зачастительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно недоела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты единственной дочери Павла Петровича и Калиопы Карловны, Варваре Павне. Только что минул семнадцатый год, когда она вышла из Скова института, где считалась, если не первою красавицей, то уж, наверное, первой умницей и лучшую музыкантшей, где получила шифр. Ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.